Сыграл с капитаном 11 партий на бильярде, из которых выиграл 8, и вернулся на расл сквер опоздав на полчаса к обеду, но зато в отличнейшем расположении духа. В совершенно ином состоянии духа был старый мистер озборн Когда этот джентльмен приехал из Сити и был встречен в гостиной дочерьми и чопорной мисс Уирт, они сразу увидели по его лицу... Оно и в лучшую топорру было адутловатым, торжественно важным и желтым, и по нахмуренным судорожно подергивающимся чёрным бровям, что за его широким белым жилетом бьется сердце чем-то расстроенное и взволнованное.